Глава 19. Лос-Анджелес. Ночь. Один из кондоминиумов в округе Ориндж был увенчан вращающимся прожектором. Этим настоящим шедевром высокомерия. И пылающий белый огонь врывался в комнату каждые несколько секунд, отчего кровать, стол и лампа на нем превращались в мигающие монохромные изображения, сплошь состоящие из теней и серебра. Стюарт, медленно дыша и прислушиваясь к вибрации собственных нервов, гулу своего разума, затаился в безопасной тьме, скрывающейся в углах тени. В комнате был слышен лишь шум циркулирующего воздуха, который напоминал звук далеких аплодисментов. Стюарт ждал, чувствуя, как внутри постепенно нарастает мощь и сила. Сейчас у него в душе затаилось все ожидание мира. В вентиляционном отверстии вновь послышались беспрестанные аплодисменты. Ветер коснулся затылка. В голове начинал заводить неизбывную песнь «Ураган». Наконец послышались новые звуки. Щелкнул отодвигающийся электрический засов. Затем шаги, шипение сжатого воздуха, сопение, снова шаги, щелчок выключателя. Вспышка света, донесшаяся из далекого кондоминиума, потонула в освещении комнаты. Изуродованное лицо Гриффита смотрело в дуло пистолета Стюарда. Пришелец замер, по-прежнему сжимая в руке ингалятор в изолирующем пластиковом чехле. На металлических деталях виднелся легкий налет иния. «Принимаешь дозу, чувак?» Стюарт встал на ноги и направился к Гриффиту. Тот молча, не отводя взгляда, следил за ним. Двигались лишь глаза, раз за разом оббегая все тело Стюарда, оценивая свои возможности. У меня нервы на прошивке, чувак, ухмыльнулся Стюарт. Я могу убить тебя раньше, чем ты шевельнешься. Так что не шевелись, ладно? Докор? Короткий резкий удар ногой в солнечное сплетение, и Гриффит захлебнулся воздухом и рухнул на пол силой ударившись плечом и головой. Пальцы, сжимающие ингалятор, побелели. Стюарт споро обыскал его, проверяя, нет ли оружия. Ничего не нашел и отступил назад. Гриффит все так же хватал ртом воздух. «Ну что?» — ухмыльнулся Стюарт. «По сравнению с тем, что ты сделал с доктором Ашрафом, это мелочи, верно?» Гриффит попытался что-то сказать, но не смог выдавить ни слова. По лицу струились слезы. Стюарт не отводил от него взгляда. «Не торопись. У нас вся ночь впереди». Отступив на шаг, он сел на кровать. Гриффит ухватился за дверной косяк и, все так же цепляясь за него, с трудом выпрямился, прислонился спиной к дверной раме и замер. Руки он прижимал к животу, пытаясь прийти в себя от боли. «Как?» — только и смог выдохнуть он. «Я ошибся совсем чуть-чуть, приятель», — сказал Стюарт. «Меня действительно использовали в качестве прикрытия для выполнения задания в миссии «Сил на Рикоте. Я думал, что Рис работает на седьмой отдел. Это выглядело вполне логично. Но потом я понял, что в этом сценарии нет ни слова правды». Гриффит хрипло вздохнул. Стюарт не отводил от него взгляда. «Может, хочешь сигару или что-нибудь еще? Не стесняйся». Гриффит прикрыл глаза. «Господи Иисусе!» «Ты внимательно слушаешь, чувак. Понимаешь, настоящий агент седьмого отдела вышел на меня еще на чартере. Там он пытался меня завербовать на аналогичное задание. Агента звали Стоичка. Но кто-то застрелил его, стоило ему начать со мной общаться. И до этого момента я не понимал, кому была нужна его смерть. Его убила Рис». Она остановилась в том же отеле, что и стоичка. Мне она сказала, что изменила свои планы после того, как встретила старого друга. Но я этого друга так и не увидел. Так что я пришел к выводу, что Рис, должно быть, увидела стоичка, который собирался со мной пообщаться, и узнала его. Она поняла, что он хочет меня завербовать, хотя и не знала для чего. Она доложила своему начальству, и они приказали его замочить. Стюарт рассмеялся. «Похоже, тебе пришлось ей целую премию за это выплатить, да?» Гриффит тяжело сглотнул. «Ты ошибаешься, чувак. Ты все не так понял». «Ты что меня нахер за дурака держишь?» — рявкнул Стюарт, чувствуя, как в душе поднимается ледяной ураган гнева. Гриффит, почуяв опасность, снова замер. «И тут я кое-что вспомнил», — продолжил Стюарт. Слова вырывались резко, как пули. «Я вспомнил, как во флагстафе тебе становилось все хуже и хуже по мере того, как мы общались. Ты сказал, что у тебя грипп. Но это был не грипп, верно? Это была ломка. У тебя тряслись руки, из носа текло. Были все симптомы. У тебя метка Ви. Ты Ви-наркоман». Гриффит побледнел. Было видно, как ему страшно. Он покачал головой. «Я…» — начал было он. «У тебя были с собой ингаляторы. Я помню, как ты постоянно ходил в ванну и включал воду, чтобы было не слышно, как ты пшикаешь. Но гормоны сил очень быстро разлагались. Это для них норма. Твои ингаляторы были без аккумулятора холода. Тебе очень не повезло. И когда я убрался из твоей квартиры, ты был просто счастлив». Гриффит закрыл лицо руками. «Господи Иисусе!» — рыдающим голосом протянул он. «Я, наверное, сплю». «Ты все подстроил». Стюарт почувствовал горький привкус во рту. «Ты меня прекрасно знал. Ты знал, что я повернут на долгие преданности. Ты помнил, чему нас обучали. Ты и сам прошел курс у Депрея и знал, как можно манипулировать любым из нас. И ты пытал доктора Ашрафа для того, чтобы заставить его рассказать обо мне и о том, верен ли я был им идеям». Он сказал тебе, что у меня сложился нездоровый интерес к моему Альфе и что мною можно через это манипулировать, поэтому ты и состряпал эту запись и голос на ней. При этом ты не был уверен, что сможешь подделать изображение, так что вы подделали только голос, и все сработало именно так, как вы и задумали». Гриффит вскинул голову. Он уже отдышался и, судя по блеску в глазах, лихорадочно размышлял, что делать. «Но «Ну на кой черт мне все это делать?» «У меня не было никаких...» — он сглотнул. «Никаких причин убивать кучу сил. Да и откуда я мог знать, что капитан мертв? Мы не общались годами». Стюарт злобно хохотнул. «Из своего источника, Гриффит. Из того же, от которого ты получал вигармоны и деньги». Глаза Гриффита пожелтели от страха. «Я следил за тобой целую неделю, чувак», — сказал Стюарт. Я знаю, что ты каждый вечер ходишь в одно и то же здание на набережной. Я знаю, что твой источник находится там. Он улыбнулся, понимая, что эта улыбка выглядит оскалом зверя. Правый премьер, Гриффит, он здесь, на Земле. Он создает новую организацию, набирает себе армию, строит планы относительно того, что он сделает с самой большой из существующих популяций людей». И это те самые планы, которые пыталась предотвратить служба безопасности Рикота, напав на Весту. И именно поэтому его не волнует, не решит ли Рикот снова напасть на Весту, потому что он уже здесь, именно там, где он и хочет быть. Гриффит закрыл глаза. По его щекам текли слезы. Я все разгадал, снова рассмеялся Стюарт. Ведь со мной рядом ты, чувак, мой старый боевой товарищ. Гриффит нащупал дрожащими пальцами ингалятор. «И чего ты хочешь, чувак?» — спросил он, впрыснув гормон себе в нос. «Если бы ты хотел меня пристрелить, то давно бы это сделал. Так какого хера ты вообще от меня хочешь?» На лице стюарда расцвела улыбка. Он почувствовал прилив сил. «Я хочу присоединиться к вашей команде, приятель», — сказал он. «Я хочу встретиться с правым премьером» и хочу начать на него работать. Так же, как мои лучшие друзья, как ты, Ирис.